Открыло мне, что он не любит Сусанны, а искренне предан делу атеизма. Сожалею, но я не могу постигнуть ясности вашего ума, Матвей Иванович. Пока я недостаточно ясен, Егор Егорович. Он, стоная, прощупал свой живот. Боюсь, что удар табуреткой... Нанесен был мне не вовремя. Ничего не поделаешь. Приходится расплачиваться за свои логические ошибки. Весьма возможно поэтому, что завтра или сегодня вечером мне вместо международного вагона придется лечь в больницу. И слечь настолько, что я буду просить вас, Егор Егорович, заменить меня здесь. Благодарю. Сухо ответил я. Полностью мы отдышались часа через три-четыре, чему помогла, заключил доктор, полная ясность, достигнутая между нами. А я больше склонен был отнести это к отличному состоянию нашего здоровья. Хотя кто бы мог понять целиком доктора? Ему... При его постоянных душевных осмотрах, так сказать, при постоянном просвечивании себя, разыгрывать хитреца, конечно, не в мочь. Велика ли хитрость назвать себя ухо горлоносом вместо психиатра и согласиться поехать на Урал. Но и тут доктор жаждал ясности Он давно бы сознался Черпанову в обмане, отправился бы на Урал подвергся бы всем сквознякам черпановских замыслов, кабы не просовывалась через все это белокудрая Сусанна и два тощих ювелира с их оскудевшим разумом. Вместе с тем, я говорю совершенно искренно, в данном случае кровопускание оказалось полезным, особенно в последние два часа, когда из носа Внезапно выкатилось не менее двух стаканов крови. И меня совершенно перестала интересовать история с ювелирами и дурацкая легенда о короне американского императора, ящик с золотыми часами и прочая криминальная дребедень, годная только для того, чтобы щекотать мещанину и тусклые мозги перед сном. Я имею крепкое желание, Матвей Иванович, направиться в дом отдыха, собраться там с мыслишками и драпануть на Урал. Не пора ли мне перечеркнуть счетоводство, а? Ой, пора, Егор Егорович. Давно пора. Мне тоже хочется в поезд. Полагаю, что насчет больницы я перемахнул. Дыра в животе, кажется, исчезает. Завтра, если я доберусь до извозчика, да я вас, Матвей Иванович, донесу на руках. Хм, заурядное у вас сердце, Егор Егорович. Если б только вы не рассказывали анекдоты. Зачем ученым анекдоты? С чего вы взяли, что я буду ученым? Черпанов? При том курсе, который поручен ему, он вас выведет в ученые. Вы обязаны быть ученым, Егор Егорович? Тогда с меня спадет обуза обмана. Мне не хочется покидать нашей больницы. Я сработался с ее коллективом, но не могу я и сознаться Черпанову. Меня выгонят из дома, последовательно и от Сусанны. «Будьте ученым, Егор Егорович. Меня скорее прещают обязанности секретаря, но будьте вы ученым секретарем. Тут мы и примирились. Доктор уступил мне, а я ему». Он повеселел еще гуще, защелкал пальцами и зацедил сквозь зубы какую-то песенку. Stradna nasza жизnienka, Stradna... Странa...